Четыре года спустя. В спальне у падишаха стоял удушливо мускусный запах. Он витал во всех коридорах и галереях, похожего на запутанный лабиринт огромного гарема, в убогих комнатах для рабов и в роскошных покоях у фавориток, в общей спальне многочисленных султанских наложниц и там, где жили неприкасаемые его жены, оседая на плотных непроницаемых для солнца занавесях и мягких ворсистых коврах, вился из окон, мешаясь с ароматом цветущего сада, и даже в просторном дворе Валиде, всесильной матери султана, никуда от него было не деться. Но особенно густым и стойким этот запах был там, куда мечтали попасть сотни томящихся за толстыми стенами красавиц, там, откуда путь лежал к несметному богатству и безграничной власти. Сам этот запах был запахом денег. Их ежедневно сжигалось несметно, улетало в воздух, но такова была воля падишаха. Султан Ибрагим повсюду велел поставить курильницы и жгли в них одну единственную серую амбру. Пряный и сладкий одновременно — Опьяняющий и возбуждающий, ее аромат вводил в транс не только самого султана. Казалось, все вокруг находились под гипнозом и безумствовали, забыв о приличиях. Сегодня снова был черный день. У султана случился очередной приступ. Валиде, всесильная кесим султан, была изгнана из покоя в сына. Ибрагим метался на ложе, ревя, как зверь. Ему снова чудились кошачьи шаги палачей, и шелковый шнур впивался в нежную кожу султанской шеи под самый кадык. Ибрагим хрипел и задыхался, сучил ногами и молотил руками по шелковому покрывалу. «Джин-Джи, пусть он придет! Где мой наставник? Джин-Джи, сюда!» — молил падишах. Кёсим-султан кусала губы от злости. Влияние Джинджи-Хаджи, которого Кёсим сама когда-то привела во дворец, отчаявшись приобщить единственного оставшегося в живых сына к обществу женщин, чтобы заполучить наследника великой династии, неумолимо росло с каждым днем. Казалось, вся султанская казна постепенно перетекает в бездонные карманы Этого то ли святого, раз он хаджа, то ли мага, обладающего гипнозом. Джинджи-хаджа, злой гений, без которого султан Ибрагим не садился теперь в карету и не выходил даже в сад на прогулку. — Валиде, как быть? — угодливо склонился перед кесем султан Кизляр-ага, глава всех евнухов и второй человек в гареме. «Повелители опять мучают головные боли. У него припадок!» И черный, как ночь великан, понизил голос до шепота. «Хорошо. Позовите Джинджи Хаджу!» — сдалась Валиде. Высокий, красивый и Чоглан, любимец Ибрагима среди пожей, кинулся седлать коня. Джинджи Хаджу на днях изгнали из дворца. Он уезжал с надменной улыбкой, и Чаглан был уверен, что долго ему искать наставника султана не придется. Возможно, сам Хаджа и наслал сегодня черное колдовство, чтобы повелителю вновь почудились шаги палачей, и к нему вернулись бы детские страхи. — Следи в оба, понял? — велела опажу Валиде, когда Джинджи Хаджа вошел в покой стонущего султана Ибрагима. «Я хочу знать, что он там делает, этот колдун!» И Чоглан незаметно скользнул в султанские покои. В одной из четырех огромных комнат стояла необъятная ложа, на котором Навзнич лежал падишах. И Чоглан не стал туда входить. Затаился в смежной комнате, кабинете. Ибрагим нуждался в любимом паже всегда, когда бодрствовал. И только ночью, пока султан развлекался с наложницей, у его ложи стояли черные служанки-эфиопки, держа горящие факелы. Ибрагим не выносил одиночества. Это была одна из его странностей. Падишах наелся им досыта, пока жил в заперти в Кафесе. Стоило Ибрагиму остаться одному, как он тут же думал о заговоре, который зреет за закрытыми дверями и боялся, что его убьют. Толпящиеся вокруг слуги успокаивали Ибрагима. Значит, он еще султан, коль все ищут его внимание. И еще он не выносил темноты, требуя яркого света и ночью. Однажды с рабыней, которая заснула и не уследила за факелами в султанской спальне, сняли кожу кнутом заживо. Несчастная умерла не сразу. Пытку то и дело останавливали, чтобы привести девушку в сознание, и от ее криков леденели все, кто жил в гореме. Ибрагим заставил и наложниц, и слуг, если не смотреть, то слушать, открыв все окна во двор, где истязали эфиопку. Евнухи зорко следили за тем, чтобы девушки от них не отходили, пока длилась казнь. Сам Ибрагим стоял на балконе и упивался этими криками. Его ужас был неописуем, когда он проснулся ночью в полной темноте, будто в могиле. Его парализовало от страха. Какое-то время султан и впрямь не мог дышать. И теперь Ибрагим нуждался в знаках своей безграничной власти. Поэтому он и заставил весь гарем смотреть на пытку. С того дня черные служанки, похожие на тени, не покидали его покоев и ночью, то и дело меняя факелы. Ведь все рабы не были частью гарема, так чего и кого стесняться? Но днем их заменяли пажи. Их было много, человек сто. Все они проходили обучение во дворце Топ-Копы, здесь же и жили, из них готовили дворцовую челядь. Вся османская знать мечтала, чтобы среди пажей были их дети. Но проникали в топ-капы и безродные, взятые под Эвшерме. Любимец Ибрадима пользовался особыми привилегиями. Именно он передавал всей остальной челяди распоряжение повелителя, который выделял этого ичуглана среди всех своих слуг за отменную память и сообразительность. Поэтому на пожа давно уже перестали обращать внимание. Он стал тенью повелителя, его устами а за пределами султанских покоев — ушами и глазами падишаха. И Чоглан, стараясь быть незаметным, внимательно следил за всеми действиями колдуна и увидел, как джинджи Хаджа развязывает свой мешочек. — Что стоишь, Ичоглан? — резко обернулся вдруг Хаджа. Паш вздрогнул. — У него глаза на спине, у этого черного колдуна. — Принеси кипяток! «Какой чай прикажете заварить?» — угодливо склонился юноша. «Я сам! Принеси кипяток и отойди!» И Чоглан, слившись с тяжелой, сплошь расшитой золотом парчевой занавесью, жадно смотрел, как колдун кладет на крышечку заварочного чайника кусочек все той же серой амбры и льет через него кипяток. А в чайнике лежат какие-то травы, которые хаджа достал из своего заветного мешочка. Поплыл дурманящий запах, и Паш невольно закрылся рукавом кафтана. Джинджи Хаджа поднес дымящуюся чашку к губам повелителя. Когда султан выпил дурманищее зелье, хаджа достал веревку. И юноша принюхался пахнуло чем-то горьким, вроде бы полынью. Султан затих, а колдун, выпив зелья из того же чайника, вошел в транс и, раскачиваясь, принялся завязывать на веревке узлы и над каждым читать заклинания. «С первым узелком мое заклинание начинается, со вторым узелком оно сбывается». С третьим узелком магия освобождается, С четвертым узелком заклинание закрепляется, С пятым узелком оно прорастает в плоть, С шестым узелком к небу летит мое слово, С седьмым оно закон, С восьмым моя магия нерушима, С девятым да пребудет со мной великая сила!» Завязав последний девятый узел, Хаджа дотронулся им до покрытого испаренной лба султана. Ибрагим забился в припадке, застонал, потом откинулся на подушку, закрыл глаза и затих. И Чоглану показалось, что Падишах уснул. Колдун подул на узлы и неторопливо спрятал веревку обратно в свой страшный мешок. «Когда повелитель очнется, он будет здоров!» Торжественно объявил джин-джи-хаджа. Я забрал с собой его страхи. Это сихр, в ужасе подумал Паш. Колдовство, черная магия. Хаджа использует могущество джиннов. Недаром его называют джин-джи-хаджа. Запретная магия, дьявольская. Это великий грех. Валиды должна знать. Он отступил, согнувшись в низком поклоне и пряча от колдуна глаза, в которых застыл ужас. Хаджа стукнул согнутыми пальцами в массивную дверь, которую тут же услужливо распахнули перед ним стражники. Стоящая за дверью Валиде протянула Хадже мешочек с золотом. — Храни вас Аллах, Валиде! — в голосе Хаджи была насмешка. Надеюсь, мои покои все еще свободны, ведь я наставник повелителя, медрис в Медресе Сулеймание и кади Галаты. Сиятельная валиде все еще нуждается в моих советах? — вкратчиво спросил он. Кесим султан через силу нагнула гордую и все еще красивую голову. — Во дворце топ копы вам рады, Джинджи хаджа Когда колдун ушел, она резко повернулась к дверям султанских покоев. Исмаил! И тут же из спальни раздался надтреснутый голос повелителя. Исмаил! Валиде отступила. Сегодня для нее был плохой день. Джинджи Хаджа опять победил, но война была объявлена. Кесим Султан никогда не отступала. Не собиралась и на этот раз. Любимый Паш Повелителя ей поможет. Все любят золото, и мальчик не исключение.